Половинок одного атома уявленных на страстном усовершенствовании для достижения бытия беспредельного. Космический разум, прежде всего, разум основного атома основного солнца. Ярый атом этот проходит страстную эволюцию в последующих манвантарах и ярость сохраняется в ядре солнечного атома. Ярый уявляется и первым человеческим атомом. Помните выражение в древних учениях "ветхи деними". Ярый уявлен Владыкой и нашего настоящего солнца и солнечной системой и в тексте пропуск. Нет Бога кроме Бога человека. или манады, прошедшего весь путь воплощений и уявившего раскрытие и развитие в себе всех заложенных в его существе принципов до совершенства, положенного на эту мангмантару и дальше. Совершенное сердце, сердце высшего иерарха или солнечного владыки нашей системы миров. Космический разум не коллектив, но ярый разум космического иерарха, который хранит свое солнечное ядро,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 Человек принимает готовое нахождение и перестает выникать глубже выявленные вопросы и понятия. Пожалуйста, родные, пошлите лишние экземпляры писем Валентине. Если бы не она, книга не была бы издана. Она много потрудилась и самый большой труд проделан ею. Необходимо послать ей и копию для Роберта, ведь бедняга тоже трудился бескорыстно. Да и второй переписчик заработал себе экземпляр. Явите внимание бескорыстным труженикам. Имею уже двадцать пять писем, переведенных из второго тома. Неужто одолеет и второй том? Истинно она заслужила благодарность великого владыки. Книга эта нужна владыке. Спасибо за Каруса и Темпль Тичингс. Буду счастливо иметь их. Также очень люблю From the Mountain Top. Много там принадлежащего владыке М. Очень нравится мне Исупова, чувствуется тонкая природа и прекрасное сердце. От всего сердце приветствую ее и радуюсь ее дружбе с моей Зиночкой. Также очень по душе мне и фотография Зиночки. Она стоит на моем столике, где я работаю, так Зиночка участвует в моих занятиях. Микер может включать, что ей кажется полезным. Полагаюсь на нее чуть-чуть. Конечно, дайте ей беспредельность. Останавливать ее слишком не следует, потеряет интерес. Когда она соберет весь материал при просмотре, можно будет изъять лишнее. Шлю ей привет сердца и лучшие мысли. Сейчас Владыка сказал: мое сотрудничество с нею в этой работе. Пусть собирает как можно полнее. Если нужно будет сократить, сделаем это позднее. Моя забота о ее здоровье и о страстной работе ее неотступна с нею. Шлю мое благословение. Обнимаю вас и шлю всю мою любовь. Ничем не тревожтесь, все будет хорошо. Сердце с вами, родные. Четырнадцатое января пятьдесят пятого года. Родные и любимые мои, имею ваше письмо от шестнадцатого декабря, оно полно. Огорчение выставкой, собранной лесцером. Конечно, некоторая разумная цензура необходима, но вообще современные проявления художественной жизни оставляют желать лучшего. Мы переживаем период, несомненно, тягостный, при норовлении к новому ритму и строю жизни. Но и это пройдет, и наступит возрождение, как это бывало и не раз, в истории всех передовых народов и стран. Теперь ваши вопросы. Что есть космический магнит? Космический магнит есть основная мощь космоса, оявленная в законе притяжения и тяготения, и в своем высшем аспекте как любовь и как космическая любовь в достижении космического права. Космический магнит есть основа бытия и сознания, и следовательно разума. Все держится магнитом сознания и разума. Космическое сознание в его высшем аспекте и отображение оявлено в космическом разуме и сердце высшего солнечного иерарха. Проникнитесь, родные, величайшем откровении, но я рано утончайте понимание мало подготовленным сознанием. Многие ли обогнали сознание распинавших и истязавших носителей свет? Полный круг означает совершившееся объединение Архата в огненном слиянии космического права. Космическое право следует очень охранять от профанации. Нужно понять эту мощь как силу, перед которой растворяются все препятствия и созидаются и рушатся миры. Храните это для себя. Теперь вы поймете, какая страстная мощь оявлена в солнечном иерархии. Он – держатель космоса. Сейчас у меня трудная полоса нового напряжения центров и усиленного космического сотрудничества. Но космическое сотрудничество не отложено и приходится подвергаться большим напряжениям и страстному утомлению. Бывает очень трудно. Через месяц ожидаем светика с женой. Они уже в Бомбее и 21-го отъедут в Дели, где задержаться должно быть не меньше месяца. Видали ли Катрин давно не имею писем от нее, да и Инги не балует письмами. Ушел бат Нагар, все же грустно, когда доброжелатели уходят, как Светик пишет, старый мир уходит, а новый не народился. Трудное переходное время. Трудно мне стало справляться со всеми поступлениями и приведением их в некоторую им систему. да еще при утомлении от космического сотрудничества. Космическое сотрудничество это особенно ценно, пока я нахожусь в физической оболочке и оявленной на огненном ее очищении на земном плане. Такое сотрудничество особенно мощно по результатам, ибо истинно оно безграничны возможностями для ускорения нашей эволюции. Постараюсь переслать вам некоторые основные данные из новой космогонии. Для получения этих данных мне нужен полный покой и страстное, ничем не нарушаемое сосредоточение. И это не всегда могу иметь, даже в наших теремках. Жизнь среди людей предъявляет свои требования. Нужно бывает и сына поддержать в его тут нелегком состоянии ужидания, но он держится прекрасно. Родные, узнайте от девочек Муромцевых, получили ли они мое письмо от одиннадцатого октября? Обнимаю вас родные сердцем и много думаю о лучшем вооружении моей Зиночки. Главное храните полное спокойствие и исполнение, возможно, полнее всех даваемых указаний. Конечно, многое произойдет совершенно неожиданно и не в предполагаемых масштабах, но все нужное для строительства будет охранено. Сердце шлет вам все лучшие мысли родные. Будьте бодры и мужественны, ничем не устрашайтесь. Щит света над вами. Черпайте силы в любви и преданности к знанию и красоте, олицетворенной в облике величайшем. Сердце мое с вами.